Глава седьмая. Беда. После разоблачения Павлина Павла разразился грандиозный скандал, и ведущий конкурса пришлось выступить с официальным обращением. Иван с Волком как раз сидели в кафе и смотрели ее речь по волшебному экрану. Таким образом, за два дня перед вами выступит все 26 конкурсантов, а в завтрашний финал выйдут трое лучших из них», — объявила ведущая. «Теперь к инциденту с павлином Паула. Представитель 326-го царства господин Суслик заверил нас, что не имеет никакого отношения к этому вопиющему обману. и подал заявку на выступление от этого царства другого исполнителя — королевской кобры Анак-Крокотау. Мы решили пойти навстречу с формулировкой «так уж и быть, но чтобы это в последний раз», — подытожила Аделаида. опять этот суслик всех обманул», — покачал головой волк. Кобру у них будет петь». «Как змея может петь? Она же только шипит и... и... «Так вот, кто у них шипел!» — вдруг догадался он. «Получается, у них кобра главное — плохо дело». Иван, который беспечно подтягивал молочный коктейль, удивленно вскинул брови. «Но ты спросишь, почему?» — перебил его волк. «А я отвечу, потому что я не верю, что она это все устроила ради победы в конкурсе». «Подожди!» — снова заговорил царевич, но вдруг и тут его оборвал. Тут ты, конечно, скажешь, да перестань, серый, вечно тебе что-то плохое мерещится. Ну, говори. Да, перестань, серый, вечно тебе что-то плохое мерещится. Послушно повторил Иван и вдруг нахмурился. Чуткий волк сразу считал его настроение и насторожился. — Вань, ты чего? — Что-то у меня сердце ёкнуло, — признался царевич. — С Василисой что-то случилось. «Да ну, перестань, Вань. Вечно тебе что-то плохое мерещится». Принялся успокаивать его верный товарищ. Но Иван уже подхватил кексики для жены и ринулся вон из кафе. Волк за ним. На выходе они столкнулись с ошалевшим котом. «Кошмар! Кошмар!» — заголосил он. «Что такое?» — вскинулся Иван. Кота буквально трясло. Он пролепетал. «Записку подбросили, сейчас лапы дрожат!» Кот выудил из кармана смятый лист бумаги и зачитал. «Напоминаем, что выезд из отеля до 11.00 в понедельник. Спасибо, что выбрали наш отель. Представляете!» «И что?» — не понял Волк. «Как что?» — воскликнул кот, но тут же спохватился. «А, пху, ты не то, вот!» Он вытащил другой листок и прочел. «Сообщаем вам, что Василиса похищена. Не пытайтесь ее искать, все равно не найдете. А, впрочем, можете искать, все равно не найдете». Все-таки дурные предчувствия Ивана оправдались. Пришлось друзьям срочно собираться и возвращаться домой, чтобы всем вместе подумать и решить, как выручать из беды царскую дочь. «Беда-то какая, а!» — запричитал царь. услышав тревожные новости. «А в парикмахерской точно нет?» «А в солярии?» Но он напрасно надеялся. Ни в одном из привычных мест Василиса не оказалось. «Ладно, ничего, ничего-ничего, поищем!» Оптимистично заявил государь. «У меня три года назад ложки пропали, мельхиоровые, до сих пор их ищу. Так что опыт в этом вопросе накоплен богатейший». И он немедленно приступил к следствию. «Ну, по порядку. Свидетели есть?» «Есть», — сообщил Волк. «Один». «Кто такой?» «Я», — подозвался кот. «Можешь максимально подробно описать все, что ты видел?» — спросил царь. «Могу. Ничего», — с готовностью доложил тот. «Так», — разочарованно протянул царь. «А если...» — Поподробнее. — Вообще ничего, — жалобно признался кот. — Мы анализировали мое выступление, и вдруг раз, и уже нет. Государь что-то записал на листе пергамента и заключил. — Ну что, тщательно допрошенный свидетель — это полдела. — Но если вторая половина будет такая же, то, -то я вам скажу, не дело. Иван все это время слушал эту неспешную беседу. А теперь уж не выдержал. — О чем вы все говорите? Там сейчас Василису, может быть, пытают, убивают, а мы тут. Царь сразу принял серьезный вид. — Помню, был один способ, но не знаю, не знаю. Государь помялся немного, а потом решился. — Сейчас, Вань, ты у меня поспишь, маленько. Он задернул шторы, снял шею шнурок, на котором висел золотой ключ. И ключиком этим открыл сундук, притаившийся в укромном уголке. Из сундука царь достал маленькую музыкальную шкатулку. Внутри, под нежную мелодию, кружилась керамическая балерина. «Царь-батюшка, ты чего?» — удивился Иван. «Нам же Василису надо!» «Надо!» — кивнул царь. «А ты спи!» «Как же спи, если надо?» Забормотал царевич, все порываясь бежать куда-то. «Спи!» — настойчиво повторил государь. Иван попятился и опустился на диванчик. На царевича мигом навалилась усталость. Глаза у него закрылись, и он погрузился в сон. Ферапонт тоже от чего то захрапел, хотя от шкатулки был далеко. Но это, возможно, и к лучшему. — Я так Василису в детстве убаюкивал, — пояснил царь всем, кто не уснул, то есть волку, коту и тете Дуне. — А потом, только вы ей не говорите, за ее с нами подглядывал. — Ну а как? Переходный возраст, всякие соблазны, не дай бог. Ферапонт пуще прежнего всхрапнул, насморк у него что ли, и государь отвесил советнику подзатыльник. — Тихо ты! — Феропонт послушно затих. А царь надел спящему зятю на голову какую-то странную шапочку с антенной. Еще одну антенну прицепил к самовару. И вот уже на медный бок верного самовара стал транслироваться ванин сон. В этом поразительном видении Иван и Волк стояли на крыше небоскреба, напротив вооруженных до зубов бобров. Один из соперников принял телефонный звонок и сообщил в трубку. «Ес! yes, Окей! Yes, okay. Уже никто не сможет помешать нам уничтожить мир! До взрыва осталось три минуты и... Oh, О, no. Это Иван с Волком стали обстреливать бобров желудями из пулеметов. Пока враги под градом снарядов спешно искали укрытие, царевич беспечно поинтересовался у напарника. «Ты кофе купил? Купил!» — отозвался тот. «А блинчики? Конечно. С малиновым сиропом?» «Ты же просил с клубничным». «Я просил с малиновым. Ничего тебе нельзя поручить». Так бы этот диалог и продолжался, но тут перед героями удивительного сна возник финальный босс — злой и коварный бобр-каратист. Он как раз бросился на перерез Ивану, когда в реальности царь разочарованно протянул. «Ну, понятно!» — и прервал трансляцию взмахом руки. «Э, ну интересно же!» — запротестовал волк, который уже устроился перед самоваром с попкорном. Не время мир спасать! У нас тут более важная задача!» — напомнил царь и активировал следующий сон. На этот раз зрители увидели школьный класс. Царевич сидел на задней парте и обливался потом, пока строгая учительница со страшным скрипом выводила на доске дважды два. Угрожающе повернувшись к ученикам, она объявила. «Г доске и идет Иван!» Кот не выдержал напряжения и утащил у волка пару зернышек попкорна. Настоящий Иван застонал. Царь тихонько похлопал его по плечу и цокнул языком. «Кошмарики приснились! Ничего, бывает!» Они перешли к следующему сновидению, и государь вскричал. «Вот оно! Получилось!» На боку самовара появились Иван с Василисой. Они будто парили в пустоте и не могли приблизиться друг к другу. Вокруг разливалось странное сияние. «Ты смотри, прямо мистика какая-то!» — пахнул волк, прилипнув к самовару. «Не мистика, а наука!» — важно заметил кот. Уже доказано, что между влюбленными есть э, особая связь. Во сне Иван проговорил. «Василисушка, родная моя, я так и спереживался! Ты жива? Ты здорова?» «Здравствуй, Иванушка!» Глухим голосом отозвалась девушка. «Со мной все в порядке, только по тебя очень скучаю». «А где ты? Опиши!» «Вокруг меня четыре стены», — принялась обстоятельно описывать Василиса. «Снизу пол, сверху потолок, и под самым потолком окошко». «И что из него видно?» — ухватился Иван за единственную зацепку. «Да почти ничего», — пожаловалась Василиса. «Кусочек неба и облака, только почему-то сиреневые. Иван нахмурился. «А ты как там оказалась?» «Да как-то сразу», — растерянно отозвалась царевна. «Работали с котом над ошибками, вдруг темно. Открываю глаза, а я уже здесь». «А чего от тебя хотят?» «Не знаю, радость моя. Я тут пока еще никого не видела». Царевна стала растворяться в воздухе. «Василисушка, ты куда?» – испугался Иван. «У меня уже рассвет, петухи поют. Правда, как-то не по-нашему». Голос Василисы звучал еле слышно. Перед тем, как окончательно исчезнуть, она только и успела попросить. «Ты найди меня поскорее, Иванушка, а то мне так плохо без тебя». И все погрузилось во тьму. Иван Царевич медленно открыл глаза и сел на диване. Какое-то время все молчали. Первым заговорил волк. Как это петухи поют не по-нашему, нахмурился он. Они же везде одинаково поют. А вот и нет, с азартом возразил кот. Это заблуждение. По-французски петухи кричат Коку-рико, -ко по-португальски Ку-ку-руку. По исландски гага лаго, по вьетнамски о, -о, о, по филиппински тик -ти по турецки урю, и наконец по английски кокей -ду, -ду, ду Тоже у свиней. Так, перебил его царь. Про свиней потом, а про петухов важная информация. Выходит она не у нас. И чего там еще было такое необычное. Снизу пол, сверху потолок, услужливо подсказал внезапно просунувшийся Феропунт. Необычное! рявкнул царь. Сиреневые облака, протянул Иван, постепенно приходя в себя. Точно! обрадовался государь. Я ж соли бобой вместе учился, он к нам по обмен приезжал. Так вот, он говорил, что у них там облака сиреневые. Тогда все ясно. Василиса в сказках «Востока», — догадался волк. «Воскока?» — не расслышал Феропунт. «Востока! во сколько надо!» — огрызнулся царь, теряя терпение. «А это воскока?» — не унимался советник. Тут уж Иван вскочил на ноги. «Все! Надо срочно спасать Василису!» «Если с ней что-то случится, я себе не прощу». Иван с Волком поспешно отправились в путь. Уже когда они погрузились в карету дальнего следования, кот запоздал и спохватился. «Надо было мне с ними идти!» «Так, задачу победить в конкурсе никто не отменял!» — отрезал государь. «Да? А кто со мной репетировать будет, ты?» — уныло отозвался пушистый артист. И все же от помощи царя он не стал отказываться.